Девушка-мечта. Флорида, 1963 год. Аллигатор-авеню проходит через древние просторы Эверглейдс. По этой улице можно было бы провести прямую линию дальше, от побережья Мексиканского залива до Атлантики. Я стою на испепеляющей жаре и пытаюсь поймать машину. Пункт назначения – Форт Лодердейл. Останавливается побитый грузовичок. В кузове валяется несколько ржавых лопат с налипшими комьями земли. Я забираюсь в грязную кабину. На водителе замызганная футболка и линялые джинсы. У него уже обозначилась лысина, по ее бокам свисают немытые прямые черные патлы. Кривые желтые зубы, пальцы в пятнах от табака, ногти изгрызены под корень. Воняет застарелым потом и сигаретами. Он смотрит на меня тусклыми глазами. Я спрашиваю, куда он едет. «Форт Лодердейл», — бормочет он себе под нос. «Путь нам предстоит неблизкий». В окна врывается раскаленный воздух. Заляпанная приборная доска треснула. Лобовое стекло испещрено царапинами от вылетающих из-под колес камешков. Мой благодетель неразговорчив. Он погружен в свои мысли. Поверхность асфальта словно колышется в жарком мареве. «Какого черта?» Ни с того ни сего мыслитель начинает притормаживать. Прямо перед нами стервятники с багровыми головами иступленно терзают раздавленного на дороге аллигатора. Видно, он попал под грузовик. «Ты только глянь!» В странном возбуждении мыслитель тормозит и останавливается у обочины. Рядом с этим безумным першеством. Он глушит двигатель и высовывается из окна. Стервятники разом поднимают головы от разлагающегося трупа аллигатора. Дюжина холодных бусинок глаз безучастно смотрит на водителя. Затем ныряет обратно в растерзанное брюхо. Стоит полная тишина, за исключением звука клювов, рвущих плоть и вытягивающих обрывки сухожилий. Отвратительные щелкающие звуки. Головы птиц покрыты сгустками крови и кусками плоти. Господи, какая вонь! Аллигатор, небось, был больше двух метров, фунтов на четыреста, бормочет себе под нос мыслитель. Он наблюдает за этой картиной подозрительно долго. В раскаленном воздухе стоит запах разложения и смерти. Меня сейчас вырвет. Водитель поворачивается ко мне и включает зажигание. В его глазах что-то странное. Кто он? Что у него на уме? Мы едем дальше в гробовом молчании через на первый взгляд бескрайнюю болотистую низину. Наконец появляется первый признак цивилизации. Выцветшая вывеска «Бои аллигаторов». Захудалый трейлерный парк, некрашенная халупа, на которой написано «Пиво и алкогольные напитки Керли». Сбоку на ржавой цепочке болтается реклама Кока-Кола. Я понемногу расслабляюсь. Вскоре появляется пригород, тянущийся до горизонта по плоской, как доска земле. Затем здания повыше, их офисные огни мерцают в темнеющем синем небе. Это Форт Лодердейл. Мыслитель высаживает меня у заправочной станции. Протягивает руку, при этом его глаза глядят недобро. Странно. Я прошу ключ от туалета и там отмываю. Оттираю руки до красноты. С одной лишь мыслью... Обратно я поеду на автобусе. Взглянув на адрес, записанный на бумажке, служащий заправки говорит, что это недалеко. Вниз по прямой примерно мили четыре, а там еще три квартала. Я раздумываю, стоит ли ловить попутку, но на этот раз передо мной останавливается приятная женщина со светло-русыми волосами. В машине пахнет лаком для волос. В общем, типичная блондинка. Ее спутница... Нервная чихуахуа на заднем сиденье. «Все хорошо, принцесса, успокойся», — говорит женщина собаки. Принцесса дрожит всем телом. Милая дама высаживает меня и машет рукой. Последние три квартала я иду пешком, пока не оказываясь перед белым домом с зелеными ставнями и черной номерной табличкой. Я все-таки добрался до дома, где живет Мэри. Дрожа от нетерпения, я нажимаю на кнопку звонка. клеротер Флорида, Мэри Вербелоу, девушка-мечта. Я наблюдаю за ней на расстоянии, любуюсь ее лучезарной красотой, сверкающими умными глазами, кожей, гладкой как фарфор, сияющей улыбкой. Она излучает оптимизм, уверенность в себе и независимость. Она совершенно обворожительна. У нее пухлые губы, а Бриджит Бордо, Плавные движения, гибкое тело балерины с лебединой шеей. Я окончательно сражен. Но она старше и явно не подозревает о моем существовании. Или она действительно мне улыбнулась, когда мы столкнулись в холле. Заметила меня? Вряд ли. Она же держит весь мир в своих идеальных руках. Скорее всего, показалось. Через несколько дней я вижу ее на парковке у школы. Она стоит у своего «Фольксваген» и болтает с приятелями. Вроде бы увлечена разговором, но в то же время держится как-то обособленно. Она другая. Она смотрит по сторонам и замечает, что я за ней наблюдаю. Еще через неделю позади меня раздается незнакомый голос. «Привет». И в этот момент мир для меня преображается самым невероятным образом. После обмена несколькими обычными фразами она улыбается. «Ладно». увидимся наш следующий разговор немного дольше потом был еще один за которым последовало хочешь выпьем кофе господи ну конечно хочу она заезжает за мной на своем «Фольксваген» и так рождается наша непринужденная дружба как будто я ее младший брат похоже я ей нравлюсь она мне доверяет и видит во мне что-то особенное почему же ты уехал из дома что ты здесь делаешь ей действительно интересно. Просто я скопил достаточно денег, чтобы добраться от Торонто до Клеруотера, И вот приехал на Рождество к друзьям нашей семьи. У них дочь моего возраста, а с ее одноклассниками я познакомился, когда они приезжали в Торонто на каникулы. Мэри внимательно слушает. Это видно по ее невероятным глазам. Одна из ее подружек говорила, что можно будет пожить у них в летнем гостевом домике. И заодно ходить вместе со всеми друзьями в местную школу. Вот я и приехал. Моя мама была, конечно, не в восторге, но сказала, что это мое решение и мне нести за него ответственность. Будучи разведенной матерью четверых детей, она не могла себе позволить приехать и забрать меня отсюда. О чем я прекрасно знал. А ты не скучаешь по своей семье? Мэри выглядит озадаченной. Конечно, я скучаю по близким и друзьям, говорю я, то есть я очень их всех люблю. Но дома, в Торонто, В старших классах мне уже не нравилась моя школа. Там совершенно не терпели таких дерзких, как я. Значит, ты дерзкий? Еще бы. Мэри смеется и хлопает в ладоши. И теперь ты живешь на веранде? Затея с летним домиком не сработала. К счастью, мне удалось устроиться бэбиситтером вместе с одной девчонкой. И родителям ребенка я приглянулся. Когда я пришел к ним в следующий раз и рассказал, что мне негде жить, они предложили поселиться у них, на веранде. Взамен я приглядывал за ребенком и немного доплачивал за жилье и питание. Они просто супер. Делюсь я с Мэри. Она с подозрением смотрит на меня. «А сколько тебе лет?» «Шестнадцать». Я по уши влюблен. Она даже не подозревает, насколько я очарован ей. Она заканчивает школу, а осенью пойдет в колледж в Сент-Питерсберге. В июне в конце учебного года я предупреждаю школьного секретаря о том, что в сентябре я приеду в 12 класс. На лето я возвращаюсь в Торонто. Приврав в Ройал-банке насчет возраста, я заявляю, что собираюсь дальше учиться на банкира. Про это я тоже соврал, и меня берут кассиром в одно из отделений в самом центре, прямо рядом с Сэмом. легендарным магазином пластинок. Мне нравится разглядывать колоритных посетителей Сэма, стекающихся сюда в поисках новинок рок-н-ролла, в то время как очередь к моей кассирской кабинке выглядит совсем иначе. Но надо терпеть. Здесь неплохая оплата, которая даст мне возможность опять уехать. Я думаю о приятной атмосфере во Флориде, о свободе. Мне так не хватает моих американских друзей. Легкого, беззаботного существования. Песчаных пляжей, пальм, сверкающих вод Мексиканского залива. Там даже в школу ходить весело. Так зачем мне оставаться на последний год в Торонто, если я могу закончить школу в солнечной Флориде? И потом я очень скучаю по мэри. Мне надо вернуться в Клюруотер к 5 сентября. Я мог отложить большую часть моих банковских заработков, и к тому же мне невероятно повезло. Друг нашей семьи, приезжавший в Торонто на лето, возвращается на машине во Флориду в конце августа. За три дня мы добираемся до Клируотера. Я устраиваюсь на своей веранде и сразу отправляюсь в школу, отметиться в 12 классе. А мы как раз рассматривали папку с твоим делом и гадали, объявишься ты или нет, говорит секретарь. Добро пожаловать обратно в школу. Мэри сняла крохотную квартирку в Сент-Питерсберге. на время, пока будет учиться в колледже. Ее родители тем временем перебрались в Форт Лодердейл. Я звоню ей. «Билли, приезжай», – радостно говорит она. «Я одалживаю машину у приятеля». Мэри разливает чай и в очередной раз очаровывает меня. Она как Одри Хэбберн, думаю я про себя, как Холли Голайтли из завтрака у Тифани. Немного необычная, ни на кого не похожая. Ее мозг всегда в работе. И вообще она будто из другого мира. Если она чего-то не знает, то ей помогает интуиция. Когда она говорит «я знаю», в ней чувствуется какая-то мудрость. Она старше и умнее меня, но между нами есть особая связь. Так что наша, ни на что не похожая дружба, еще больше крепнет. И я восхищаюсь ее умом. Она рассуждает о медитации и душе, о видениях. «Говорит о вещах, о которых я в жизни не слышал и не думал. Говорит о своей глубокой католической вере, о писателях, теориях и концепциях, об искусстве. У нее повсюду книги. Она знакомит меня с новой музыкой. Мэри словно порхает по своей квартирке. Когда ей что-то особенно нравится, ее смех становится музыкальным, чарующим, и лицо все будто загорается». Когда она говорит, то смотрит мне прямо в глаза. Я просто безумно в нее влюблен. Мэри доверяется мне. Так я узнаю, что у нее есть парень по имени Джим Моррисон, ее родственная душа. Он записался в Государственный университет Флориды и теперь по выходным приезжает к ней автостопом. Поэтому в выходные я никогда ее не вижу и до сих пор не знаком с ее парнем. Неожиданно Мэри решает покинуть Клируотер и переехать через весь штат, чтобы жить с Джимом. Моя любимая подруга уезжает. В день отъезда я мрачнее тучи. Увижу ли я ее когда-нибудь? Мы обнимаемся. Она говорит. Не грусти, малыш. Все будет хорошо. Я занимаюсь на своей веранде, когда от Мэри приходит письмо. Привет, Билли. Я ненадолго у родителей в Форт Лодердейли. почему бы тебе не приехать в гости? Вот адрес. Тут есть комната для гостей. Целую. Мэри. Позже она рассказывает, что мама шептала ей на ухо. Мэри, зачем этот парнишка к тебе приехал? Он ведь такой молодой. Мы проводим два потрясающих дня, колеся по городу, заезжаем на самые знаменитые пляжи, катаемся вдоль каналов. На городской печати Форт Лодердейла написано «Американская Венеция». Этот образ оказался важным для меня. Годы спустя я буду размышлять о том, какую огромную роль другая, совсем не похожая на эту американская Венеция, городок Венес сыграла в жизнях дорогих мне людей. Мэри рассказывает, что они с Джимом влюблены сильнее прежнего. «Джим хочет, чтобы мы поженились». Также он хочет перевестись в киношколу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA. Он уже подал документы и его приняли на второй семестр, который начнется в январе. И теперь Джим ее уговаривает. Мы поженимся в Лос-Анджелесе, и ты будешь самой красивой невестой на свете. Потом он уезжает автостопом в UCLA, чтобы зарегистрироваться на факультете и приступить к занятиям. Он должен встретить Мэри в аэропорту Лос-Анджелеса, но она преподносит ему сюрприз. Верная своей свободе, Мэри погружает чемоданы в Фольксваген и едет к нему в Лос-Анджелес. Две с половиной тысячи миль через всю страну.